Глава 12. Небо, самолёты, тёплый край. Добро пожаловать в Египет, приветствовала девушка-гид, собравшись в автобусе туристов. "Надеюсь, тут я смогу вновь почувствовать себя счастливой", думала, глядя в окно Вероника. Она почти не слушала речи гида. Она вспоминала, как ещё совсем недавно сидела в таком же автобусике рядом с ним, клала голову ему на плечо. а он нежно обнимал ее за плечи. «Ты знаешь, свет всего лишь тьма, когда со мною нет тебя. Ты знаешь, день похож на ночь, лишь ты способен мне помочь. Один звонок, одно люблю, и я уже опять живу». Ее воспоминания прервала все та же девушка-гид. «Ваш отель, прошу, пройдемте». Вероника вышла, огляделась и зашла в холл отеля. Ее уже ждали представители гостиницы. Она заполнила какие-то карточки и получила ключ от номера. «Подождите, для вас еще есть кое-что!» В последний момент проговорил администратор. «Поздравляем! Вы наш миллионный посетитель! В честь этого для вас организовывается ужин. Вот приглашение!» «Спасибо! Неплохое начало!» Приходите обязательно. Вас ждут подарки и развлечения. Хорошо, приду, если найду место. За вами зайдут сегодня ровно в семь вечера. Будьте готовы, пожалуйста. Какая роскошь! Веронику проводили до номера и оставили одну. Тут неплохо. Уютненько и вид отличный. Класс! Пойду прогуляюсь к морю. Свежее дыхание морского бриза настраивало на умиротворение, дарило надежду на светлое будущее, заставляло вновь чувствовать себя, слышать свои желания. Безграничный простор давал понять, что этот мир полон самых удивительных и прекрасных моментов. В нём есть место для каждого, и что этот каждый свободен в своём выборе, имеет право просто быть собой. Улыбка не сходила с губ девушки. Она чувствовала каждой клеточкой своего тела, как счастье наполняет её. К 7 часам Вероника была готова. Она не брала шикарных туалетов с собой, но пару платьев всё-таки прихватила. Она была мила и выразительна, как всегда, только немного грустная. В дверь постучали, и она открыла. Перед ней стоял типичный служащий отеля, любезный и улыбчивый. "Добрый вечер", говорил он с сильным акцентом. Здравствуйте, ответила Вероника. Я готова. Она вышла и пошла за сопровождающим. Они прошли мимо главного ресторана, где было много народу, и пошли дальше, всё дальше и дальше. Вероника начала немного переживать. Вдруг это какая-то западня. Куда мы идём? Спешил ресторан. Don't worry. Легко сказать. Они стали подниматься по какой-то лестнице на крышу? Они на самом деле поднялись на крышу дома. Всё было украшено очень красиво: маленькие фонарики, цветы, живая музыка и столик. Только один столик, за которым спиной к ней сидел мужчина. "Должно быть, это какая-то ошибка. Я лучше пойду", сказала торопливо Вероника и хотела уже броситься вниз по лестнице. но вдруг мужчина, сидевшись за столиком, услышав шум, встал и быстро подошел к ней. Он успел схватить ее за руку раньше, чем она успела убежать. Она повернулась, напуганная до смерти, и увидела... — Ты и я. — Не может быть! — Почему же? Ты не рада меня видеть? — Я удивлена. — А я счастлив увидеть тебя снова. Это было нелегко. Давай поговорим. Они подошли к парапету. С этого места, надо сказать, открывался прекрасный вид. Как ты меня нашёл? Судьба помогла. Неправда. Правда. От неё не убежишь, хотя ты старалась. Не понимаю, о чём ты. Она повернулась в сторону. Мужчина повернул её снова к себе лицом. Посмотри мне в глаза и скажи, Ты меня больше не любишь? Вероника смотрела и молчала. Потом опять отвернулась и заплакала. Как я могу тебя не любить? Ты останешься единственным навсегда. Тогда почему ты сбежала? Я так просил тебя этого не делать. Он обнял её сзади за плечи. И я испугалась. Чего? Любви? Нет, страданий. Поэтому решил увеличить их. Что ты говоришь? Если бы ты не сбежала, ещё там, в отеле, никто из нас бы вообще не страдал. А твоя девушка, ты же был с ней. Я не был с ней, я к ней даже не прикоснулся. Когда я её увидел, то сразу понял, что она стала для меня олицетворением прошлого, которого больше не было. Мы поговорили сразу после твоего прихода. И я и всё рассказал. А что она? Вероника повернулась. Она немного вспылила, но потом мы пришли к взаимопониманию. Нас уже ничего не связывало, кроме привычки. Давным-давно я пришёл к тебе утром, чтобы всё рассказать, но тебя уже не было. Значит, да. Я люблю тебя, только тебя. С каждым днём всё больше и больше. Дима наклонился и поцеловал Веронику нежно и чувственно. Любовь, как маленький цветок, хранимый бережно двумя. Твой поцелуй, как лепесток, он самый сладкий для меня. А я, я снова оказалась не права. Ты опять всё решила сама, за меня и за себя, одна. Прости. Слёзы текли по её щекам. Прощение ты должна просить у себя. Мы могли быть счастливы всё это время. Ты не представляешь, каких трудов мне стоило тебя найти. Он нежно вытирал её слёзы своей рукой. "Да, как ты нашёл меня? Пойдём за столик. За ужином я всё тебе расскажу. Нам надо многое обсудить". Они сели. Официант налил два бокала шампанского и поставил бутылку на стол. Это та самая бутылка? Вероника внимательно изучала знакомую этикетку. Ты её узнала? Да, мы же должны, блядь, открыть её вместе, не так ли? Девушка заулыбалась. Дима взял её за руку и нежно смотрел в глаза. Выпьем за нас. Теперь мы будем вместе навсегда. Больше я не дам тебе сбежать. Они ужинали и беседовали. обо всём, что с ними случилось за это время. Дима рассказал, как говорил с родными, как убеждал их относить на своего призвания и в конце концов всё-таки убедил. Он перевёлся на архитектурный и полностью пересмотрел всю свою прошлую жизнь. Рассказал и о том, как пытался всё это время найти её, поговорить и всё объяснить, но все попытки были тщетны. И как буквально случайно встретил Аню и убедил её рассказать, где и как её найти. После чего у него и созрел этот план их новые встречи, чтобы ей не удалось снова улезнуть. Вероника же рассказала о своих переживаниях и мучениях, что после того, как она увиделась с Нижаном в его номере, она была уверена, что они снова вместе. Она не могла видеть его и не быть рядом, поэтому старательно избегала любых встреч, о том, как совершенно случайной и гораздо раньше задумного решилась отправиться отдохнуть, чтобы побыть его. Они были по-настоящему счастливы, не могли даже на секунду оторваться друг от друга. Этот отпуск был для них как медовый месяц. Им больше не надо было скрываться и бояться. Теперь они могли быть просто сами собой, наслаждаться жизнью, просто любить и получать любовь в ответ. Они гуляли у моря, брызгались водой, катались на волнах, нежились на тёплом солнышке, встречали рассвет и закат, ужинали при свечах, засыпали и просыпались вместе. Она больше не боялась впустить кого-то на свою территорию. Не хотела окружать себя неприступной стеной. Наоборот, ей нравилось быть нежной, чувствовать надёжную опору рядом, быть леди. А он вновь ощутил себя рыцарем, который оберегает свою женщину. Лилия её, как прекрасный цветок. В предпоследний вечер они, как обычно, гуляли вдоль берега, наслаждались друг другом и шумом набегающих волн. Вдруг Дима остановился. Вероника повернулась к нему, думая, что он что-то увидел и хочет рассмотреть повнимательнее. Но молодой человек смотрел прямо ей в глаза, нежно сжимая её руку. Он присел на одно колено. достал из кармана брюк маленькую коробочку и сказал Мой мир да тебя и с тобой похож на жизнь разных людей. Только благодаря тебе я узнал, что значит жить, быть собой, любить и бояться потерять. Я ничего ещё так не боялся, как больше не увидеть твоих глаз, не чувствовать твоих губ, не быть рядом с тобой каждое мгновение. Я хочу разделять с тобой радость и печаль, взлёты и падения, каждую секунду нашей жизни быть для тебя рыцарем. Ты нужна мне. Я люблю тебя. Дима открыл коробочку, в которой блестело колечко. Сказать, что Вероника была шокирована, ничего не сказать. Слёзы навернулись на её глаза, дыхание перехватило. Я предлагаю тебе Свою руку из сердца, всего себя навсегда прошу тебя быть моей. Ты выйдешь за меня замуж? Девушка не могла прийти в себя. Всё казалось таким сказочно прекрасным и место, и невероятный момент, и самое главное её принц. Такое просто не могло случиться с ней, на его. Это всё сон? Скажи мне, что я сплю. Я не верю, что это возможно. Что это происходит со мной? Это не сон. И я всё ещё здесь, и жду твоего ответа. Ответа? О, Боже, конечно, я согласна. Разве может быть иначе? Дима улыбнулся и встал. Он аккуратно надел колечко на палец Вероники и крепко поцеловал девушку. Их сердца бились в одном ритме. Их души соединились в одно целое, их тела переплелись невидимой нитью. Кто бы мог подумать, что простой поход так переменит их судьбы. Наверное, в этом и есть вся прелесть нашей жизни в непредсказуемости. Согласитесь, скучно было бы жить, зная, что ждёт нас впереди. Конец.